Глава 9. Новозаводск. 2 часа назад. Toyota Мишани забуксовала на повороте за КБО, но смогла уехать. А я достал телефон. Снег стихал, и вот есть одно отделение связи. Я сразу же набрал Лёню, чтобы связался с гаишниками. Не то, чтобы я надеялся, что кто-то сможет за Мишаней проследить, особенно когда он так опасно и быстро гонял, но все же не помешает. Чем меньше мы оставляем вариантов на волю случая, тем лучше, особенно когда дело зашло так далеко. Ну и что? Женя посмотрел на меня, потом на связанного человека, которого Мишаня назвал Филином. «Как его колоть-то будем? Димона попросим?» «Дима сегодня хорошо поработал», — я подтолкнул парня со шрамом на лице к конторе. «Дима у нас молодец, герой, людей сегодня спас. Если бы не ты, все совсем плохо было бы». «Дима с молоток», — подтвердил Слава. «Никогда в нем не сомневался», — Женя обнял его за плечи. Дима, не привыкший к такому вниманию, сразу засмущался и даже шагнул назад. «Так что отдых он точно заработал», — сказал я. «Отдыхай, а мы тут сами. Жень, отправь кого-нибудь за тортом в ту кафешку, а то закроется скоро». «Ща организуем. Там завоз сегодня. Мне продавщица говорила». Что он, что Дима — оба сладкоешки. Я давно это заметил. Ну а Дима заработал себе большой отпуск и много благодарностей, как от нас, так и от других. Не он, так дело на рынке вышло бы намного более кровавым. Да и с допросом помог. Пускай отдохнет, попьет чай, успокоится и придет в себя. Да и видно по нему, как тихо он радуется тому, что сделал полезное дело. Может, хоть народ перестанет от него шарахаться. Хотя я понимаю, что с этим будет непросто. Милиции вокруг нет, прохожих тоже. Да и сегодня такое происходило, что на некоторые вещи с нашей стороны органы закроют глаза. Поэтому я приказал без всяких церемоний затащить этого филина в контору, чем мы заняли Слава и Ярик. Оба пожали плечами и просто-напросто взяли его за ноги, чтобы затащить внутрь. «Мужики!» Филин сделал жалобное лицо, пытаясь зацепиться за ступеньки крыльца, связанными руками. «Да я отвечаю, не знаю я ничего. Этот псих сказал, что если я не признаюсь, то убьёт. Мужики, да я в натуре ничего!» А неплохой актёр, но Миша не предупреждал, что это то ли бывший особист, то ли кто-то ещё с серьёзной подготовкой, раз череп нанял его для моей ликвидации. «Значит, хитрить он умеет». «Не выдумывай», — сказал я. «Тебя поймали на горячем, когда ты с бомбой хотел мою машину подорвать. Еще я тебе буду шить очень серьёзное дело. Терроризм». Я посмотрел на одного из парней, стоявших у двери. «Андрей, это какая статья?» Бывший мент, работавший у нас чуть ли не с начала основания конторы, ненадолго задумался. Мы как раз затащили Филина в коридор и положили на пол. Я расправил ногой задравшийся коврик и закрыл дверь плотнее. 205, -е", сказал Андрей. «А если еще группы лиц, до да с огнестрельного оружия, то от десяти до пятнадцати лет. А если...» «Мужики, да я вообще не при делах!» «Достаточно», — я поднял руку и наклонился над ним. «Зря ты связался с боевиками. Среди них был один, разыскиваемый за теракт в Будённовске. Да и остальные личности тоже не подарок. И все уже колятся, так что я пожал плечами. Сидеть будешь точно. Но и это не главное. Череп, как я слышал, прибил Захара, а еще хотел убить Этика, а это оба воры в законе». «Да я вообще этого черепа не знаю!» И Захаровых этих не знаю. Ты работаешь на череп, это всем известно. Так что, когда окажешься за решеткой, с тебя много чего спросят. Или выдаешь мне черепа, а я говорю про тебя, Ремя зову, чтобы занялся тобой отдельно и усадил в их собственный изолятор. Ну и что выбираешь? Только давай быстрее, время идет». «Не знаю, правда ли это особист или кто-то еще, но говорить он начал до того, как Артем принес шоколадный торт для Димы. Время шло, но я не хотел лезть на рожон вперед всех и терять парней. Надо все продумать». Я быстро выяснил, что Череп отправлялся в сторону поселка Соловьевск на границе с Монголией. Гриша знал командира одну из погранзастав, мог его подкупить, Филин только не мог назвать конкретную заставу. «Казалось бы, вот он, бери черепы тепленьким. Но есть проблема, ведь тогда погранцы не состояли в ФСБ. Хотя уверен, что Ремезов тут что-нибудь придумает и подтянет всех, кого найдет. Да, сам череп полковнику особо и не нужен, но Ремезов должен мне помочь с этим после всего случившегося». «Можно было бы вообще махнуть на это рукой, но...» Я сомневался, что Мишаня одолеет прожжённого бандита. «Может, выйдет, а может и нет. Скорее, нет. Тогда я не дал ему добить душмана как раз по этой причине, и мы справились своими силами. И сейчас надо поднапрячься, иначе будут проблемы в будущем». Ремезов не отказал, полковник пообещал лично связаться с погранцами, Ну а еще попросил дополнительной подмоги. Возможно, получится взять черепа, пока он не доехал до точки назначения. Будет меньше стрельбы. В мишане ты не уверен? — спросил Женя. Нет, он может все испортить. Особор! Женя уселся передо мной, держа в руке блюдца, на котором лежал кусок торта и разломанные ломти халвы, найденные в холодильнике. Все это он протянул мне. «Не, Жень, я бы лучше чего-нибудь выпил и закусил мясным», — признался я. «Просто если вдруг череп уйдет, он заляжет на дно, а вдруг потом решит отправить бригаду киллеров в отместку. Вечно ходить и озираться. Он не самый опасный наш враг, но вдруг решится. Так что эти «вдруг» надо сводить к минимуму». «Как скажешь, волк», — он пожал плечами. «Как скажешь, так и будем делать». «Ну а Собор...» Я задумался, потирая подбородок. Потом все же решился и взял угощение. «Да, неплохой торт. Орехов не пожалели. Хотя лучше бы выпил что-нибудь крепкое и заел чем-нибудь мясным. Это крутые ребята, и захватывать череп будут они. Но от нашей помощи в этот раз не откажутся. Помнишь, как тогда вышло с душманом?» Вот и череп не промах, да и мы его лучше знаем, верно же? И не факт, что он скрывается именно там, где сказал Филину. Могут быть и другие места. Надо искать. «Если скажешь, что надо ехать и мочить, — в кабинет зашел Слава с кружкой парящего чая, — поедем и замочим, если и Мишани его не осилят первым». «Миша хоть и гондон», — заметил Женя. Поэтому я его и не звал, когда с Богатовскими общался. Но все же не хочется его так оставлять. «Там...» — он сделал на этом слове особый акцент. «Там он никого из пацанов не бросал». «Одни мы не поедем, захватим кого-нибудь», — ответил я после недолгого раздумья. «Тех же собравцев. Левша не откажет, да и милиция искать будет». «Просто покажем им, куда стрелять, если будет совсем худо. Это будет лучше, чем одним ехать с ружьями. И транспорт», — я снова задумался. Филин говорил, что череп едет на Ниве, а вот сам он должен его догнать у Соловьевска. И тут надо не облажаться. Поговорил с запертым в кладовке Филином еще раз, обсудил детали. Захваченный боец ездил на черном джипе марки «Форд», который я сразу узнал, как увидел. Именно он сегодня ездил за нами, будто хотел организовать засаду. Машину Филин бросил на соседние от гаража улице. Эту машину я и предложил временно захватить, чтобы подобраться к Черепу поближе. Ведь он не заподозрит, что мы внутри, подумает на Филина. Хотя кто его знает?» Раз говорят, что у черепа паранойя, то он будет подозревать всех и вся. Мы выехали сразу, сообщив ментам место одной из возможных точек, где мог залеть череп и которую нам назвал Филин. Но я не удивился, когда через полчаса нам передали, что та чабанская стоянка оказалась пустой. Череп скрылся где-то в другом месте. Но их все обыщут, Филин упомянул несколько. В Соловьевск ведет всего одна дорога, вот только вокруг нее бескрайняя степь на сотни километров, а вертолет при такой погоде летать не будет еще долго. Но сегодня я забрасывал и другие удочки. Едва мы отъехали, раздался звонок. — Знаешь, где череп? — сразу спросил я, глянув на номер. — Нет, — отозвался Виктор Крюков. Его почти не было слышно из-за помех. Но я говорил с одним из парней с Мисухи, который был в Чечне. А он до этого говорил с Мишаней. И, в общем, к делу. Где он? Не знаю, где Череп, но знаю, куда поехал Мишаня. Он все выяснил. Отлично. Лучше скажи мне, куда, иначе ему точно каюк. Скорее всего, подтвердил Виктор. Поэтому и позвонил. Горячий он слишком. Вот мы и поехали туда. Но задержись мы на несколько минут. И где его тут топить? Один телохранитель осторожно ступил на лед. Оба дорогих телохранителя черепа были похожи друг на друга, как братья, но один успел побриться утром, а у второго отрастала темная щетина на щеках. Я-то откуда знаю? Второй гладко выбритый пожал плечами. В левой руке он держал топорик. «Почему мы вообще этим занимаемся? Мы охрана высшего класса, а не какие-то быки для разборок. Вот ты, Рыжий, что стоишь? Ты же из этой банды, вот ты его и топи!» «А я-то что? Рыжий браток так и возмутился, из-за чего его голос прозвучал очень высоко. «Да ничего! Топи!» Небритый телохранитель потёр замерзающее ухо. «Череп вам сказал это делать. Совсем уже охренели. Куда вы меня вписываете?» «Да если бы ты смотрел по сторонам, он бы к нам не подобрался. Он еще и мину в машину заложил. Он там лед тонкий у кустов. Проломи туда его. Да быстро!» Рыжий под суровыми взглядами телохранителей сдался и взял щербатый ржавый топор. Поматерился и начал неловко рубить лед в месте, где ему указали. Во все стороны полетела ледяная крошка и капли воды. «Да сам ты не провались, дебил!» — сказал небритый, когда браток едва не упал у самого края дыры. «Вытаскивать не будем!» Одна из приехавших Нев стояла у дома, в нее никто не садился. Череп и сам не подходил к ней, да и рыжий браток успел увидеть там проволоку у педалей, когда его освободили. Зато возвращалась вторая машина, которую Череп отправил наблюдать за дорогой. «Череп! Мусора там!» — крикнул один, высовываясь из окна. «Все перекрыли, и еще едут, и вояк еще подняли. Там водил утормознул, говорит, погранцов по тревоге подняли». «Этот едет», — небритый телохранитель показал рукой на бревенчатый мост, к которому подъезжал чёрный джип. «Филин тот, или как там его? Закончил дело». «Нет», — тихо прошептал Мишаня, подняв взгляд в ту сторону. «Не туда. Куда, бля?» «Фу, пронесло». Черный форт, заметив, что творится на реке, не стал забираться на мост, а съехал прямо ко льду и остановился у самого края. Оттуда вышло несколько человек с оружием. Люди черепа, переглянувшись между собой с тревожным видом, полезли за своими пушками. А сам череп просто уселся во вторую ниву и хмыкнул. «Валите их!» — бросил он и отъехал в сторону. Я вышел на реку, ступая осторожно, чтобы не скользнуть. А то еще вдруг начну падать, и все в этой нервной обстановке начнут стрелять. От льда несло холодом, пальцы в ботинках начали мерзнуть. Хорошо, что сказал вылезти раньше, а то бы пока проехали через мост, там и Мишаню бы утопили, и нас бы расстреляли. «Ну что, братва?» — произнес я. «Здорово!» Братвы тут, собственно, всего три человека. Видел всех троих в городе раньше. Другие двое — какие-то шкафоподобные верзилы в костюмчиках, которые здесь явно не на своем месте. Еще и мерзнут в неподходящей одежде. Зато все с оружием, направленным на нас. У одного укороченный автомат, похожий на мини-УЗИ. У второго — глок с удлиненным стволом и выпирающим вниз магазином. «Братва же целилась в нас из двух ТТ и обреза двустволки. Следом за нами ехал Собор, но мы его опередили буквально на несколько минут. Их машина застряла в яме. Значит, придется решать вопрос иначе, без их поддержки. Зато я успел увидеть Черепа, пока он не уехал. Да и Мишаня, который, похоже, должен был утонуть в той проруби, пока еще жив». Так что оно и к лучшему, а забалтовать я умею. Не захотел Череп говорить со мной, и зря. Я сегодня много кого убедил одними только словами, ну или хотя бы отвлёк. Впрочем, ну какие теперь разговоры, раз до такого дошло? Ставки сильно выросли, или мы, или он. Уже нельзя полагаться, что кто-то закроет вопрос вместо нас». А если и закроют, то мы должны в этом убедиться сами. С такими опасными людьми иначе нельзя. Зато я не один. Женя и Слава вооружены сайгами. У захваченных с нами Артема и Андрея помповики. Но пока не стреляли мисухинские, не стреляли и мы. Не хотят стрелять бандиты. Боятся умереть в этой разборке. Особенно, когда череп их бросил. На это и буду напирать. Ну а сам я в своих людях уверен, а не во мне. «Знали бы вы, что в городе творится», — спокойно продолжал я. «Иса и его люди чуть не устроили здесь второй Буденновск, чуть посторонних людей на рынке не постреляли. Едва обошлось», — я кивнул на Мишаню. «В том числе, благодаря ему, кстати. Но я не про это». Мишаня лежал на льду, кряхтя от боли. Рядом с ним расплывалось кровавое пятно. Он ранен то ли в бедро, то ли в живот. Но зато наглый боец ухмылялся через силу. «Прав ты был, волк!» — простонал он. «Говорил же, что тереп обманет. И душмана мне тогда не дал замочить. Я бы его... Ну, не тё, не тё. Ещё ничего. Я ему столько подарочков оставил. Найдет или нет?» «И вот я про что, братва», — сказал я, глядя на Стрелков. «Череп вас тут оставил, а за нами сейчас едет Собор, остальные. Вам конец. Но если свалите прямо сейчас, я вас не видел. Если что, скажу, что вы не с ним. К делу о терроризме не подошьют. Успеете свалить, вам же лучше. А черепу уже и не до вас. Его или найдут, или...» Женя издал хрипящий звук, проведя пальцем левой руки у горла. Сайгон так и продолжал держать в правой. Вы меня знаете, местные, по крайней мере, точно. А предлагаю я такое всего один раз. Я оглядел двоих охранников в костюмах. Ну а вам за такое точно не платят. Не рискуйте. Но пушки. Пушки мне, Женя хмыкнул. Это то менты шманать будут всех. Сегодня они все злые. Лучше их не доводить. Про это мы и не договаривались. Но если Женю увидел огнестрельное оружие, то уже скоро оно будет в одном из его тайников. Он, как хомяк, тащил себе все, несмотря на все запреты. «Только через мостик», — тихо сказал Мишаня. «Только через мост». «Куда он поехал?» — спросил я. «Так там, в сторону Соловьевского мусора», — один из братков показал рукой. «Через степь, если только пойдет, но там найдут. В обратку только если». «Вон он!» Грязно-белая нива возвращалась через поселок. Кажется, Череп решил вернуться на тот берег и уйти по другому маршруту. Ну или спрятаться где-то в городе. Думает, что успеет. Женя собрался было бежать к джипу, чтобы броситься в погоню, но я схватил его за руку. И вовремя. Не зря Миша так напрягся. И его слова... «Подожди!» — крикнул я Женьке. «Он сейчас...» Нива заехала на мост, а потом... Взрыв аж отдался где-то в животе. Уши заложило, я едва устоял на льду... Женя потянул меня к себе, чтобы прикрыть, но обломки моста до нас не долетали. Даже лёд под нами не треснул. Зато покорёженная машина свалилась на лёд и проломила его. Передок уходил в воду, задняя часть поднималась вверх. В сторону отлетело горящее колесо и прокатилось по льду до берега. Ещё не смеркалось, но в некоторых окнах посёлка загорелся свет. Залаяли встревоженные собаки, но хозяева на улицу пока не выходили. И правильно делали. Раз сначала появилась братва, а потом начались взрывы, лучше не рисковать. «Эдик говорил...» — Мишани издал странный звук, одновременно похожий на стон, кашель и смех. «Эдик говорил...» «Типа, если на берегу ждать, то враги однажды мимо дохлыми проплывут...» «Ха! Сука! Проплывут, бля! Какой-то древний философ ебал его в рот, как ты так говорил!» «А если бы кто другой по мосту проехал?» — спросил я, потирая левое ухо. «Или мы сами? Дурак ты, Миша. Хорошо, что лёд крепкий, не пришлось объезжать». «Вот я и переживал. Думал, ты нарвёшься». «Надо было взрывать, когда тепло!» — Слава пожал плечами. Говорил он громче, чем обычно. Его тоже слегка оглушило. «Когда бы он и проплыл, а так просто утонет. Куда его, мишаню этого, волк? Раз уж нашли, теперь нет смысла помирать, оставлять?» «В больницу, раз живой!» — я показал на машину, а потом махнул рукой браткам. «А вы пушки Жене отдаёте и валите отсюда, пока милиция не приехала. Я уже и сирену слышу». Или это звенело в ушах после взрыва. Но братки всё поняли с первого раза и разоружились. Я кивнул Славию, чтобы проверил. И он осторожно подошёл к раскроченному мосту и заглянул в тонущую Ниву. Потом кивнул, показывая, что этот вопрос черепом закрыт. Пусть Череп и не был нашим самым опасным врагом, неприятностей он принес много. И что хуже, другие наши враги им воспользовались. Надо будет дать понять остальным, что мы им не по зубам. Но пусть этот вопрос закрыт, оставались и другие вопросы, более сложные. И уже скоро настанет их время. Но пока надо было возвращаться в город и разбираться с последствиями этих дней. Неделю спустя. Чита. Управление ФСБ России по Читинской области. «Я тут вам еще кое-чего обещал», — сказал Ремезов, когда мы вошли. «Кому там наградной калаш полагался?» «В натуре?» — Женю удивился и обрадовался. «Наградной калаш? Так просто?» «Еще бы! На, пользуйся!» Слава засмеялся, а Женя достал из картонной коробки, которую Ремезов положил на стол, большую металлическую зажигалку в виде автомата Калашникова, установленного на деревянной подставке. Нажал на спусковой крючок, и из ствола вырвался огонек. Зато на подставке была металлическая табличка желтого цвета с гравировкой. Ковалеву ЕВ от руководства УФСБ России по Четинской области. Сувенир, но такие в будущем не помешают, как и хорошие знакомства среди силовиков, которые мы активно заводили. «Так просто калаши вам не достанешь», — Ремезов со смехом пожал ему руку. «Ну хоть что-то. Это не все, там еще будет кое-чего. Выбил вам там всякой мелочи, и не только, чтобы с бюрократией потом не страдать. Но мне с вашим паханом поговорить надо немного. «Подождите, парни», — сказал я. «Покурите пока, потом в ресторан уедем всей толпой». Вот тут руководство мне оставило. Ремезов подал им деревянную коробку коричневых сигарет. «В приемной там можно подымить. Если что, я разрешил». «Значит, новый кабинет». Я огляделся, когда все вышли. «Неплохой ремонт». «Не жалуюсь». Ремезов полез в тумбочку под столом и вытащил оттуда бутылку коньяка, лимон и разломанную шоколадку. «Давай-ка пока Ренчиноче помянем, нашего подполковника Латыпова, а то все некогда было. Принципиальный мужик был, но ума острова. Не он так бы, сам понимаешь. Понимаю. Но ты-то на волю случая редко когда-что оставляешь, Макс». Полковник разлил коньяк. «Если с чем-то и повезло, то вцепляешься в это по полной. Не отпустишь раньше времени. Вот за это тебя и уважаю. Иренчиныч тоже сразу тебя приметил». «Выпили крепкого спиртного. Я закусил лимоном, а Ремезов сразу налил еще». «Что там с адвокатами?» — спросил я. «Их тут налетела на защиту ИСы и остальных целая толпа». Хотели выдать, будто бешеный сибирский чё прострелял уважаемых бизнесменов. Ремезов усмехнулся. Но начали разбираться, а там трое в федеральном розыске. И тот в Забуденовск ещё кучу показаний дал. Попался, гадина, тут уже не подкопаешься. Да и повезло, что края далёкие. Пока все эти журналисты приехали, а у нас уже всё решено. А что с АМИСа? Я подтянула к себе стопку и покрутила перед собой. «Говорит?» «Говорит, но то, что ему позволили...» Полковник нахмурился. «Этого мало. С Банком и Платоновым никак не свяжешь. И как груз уходил, тоже не выяснили. А ИСА в этом замешан. Но сказал достаточно, чтобы нам отбиться от того, что там готовил Шелихов против нас». Так что пока держимся, ищем хвосты, отбиваемся. Да и сейчас всем не до Шелихова, а про того же Горбани даже и не вспомнил никто. Забыли про него, совсем забыли». Ремезов выпил, поднялся и отошел к окну. Уже без костылей, после той аварии он уже почти восстановился, только прихрамывал. «И что дальше?» — спросил я. «У меня-то понятно. Запуск комбината и поездка в Питер по весне. Посмотрим, как там дела делаются. А у тебя?» «Отпуск», — сказал он, глядя в окно. «Давно хочу. И по твоей теме тоже разузнаю, пока еще время есть. Глядишь, и восстановим старые контакты. О, кстати, Ремезов отошел к столу». Закончилась судебно-психиатрическая экспертиза с тем вором, Эдиком. «И что сказали?» «Да все, невменяемый», — он отмахнулся. «Хотя, если у него раньше и были какие-то планы, то все. Спекся в психушке ворюга. Там даже здоровый свихнется. Говорят, не понимает, что происходит, что происходило. И, короче, отпускают его. Сын его заберет». У него, оказывается, сын есть. Может, Платонов подсуетился, предположил я. Все равно как-то слишком быстро это все прошло. И дело у вас на контроле было. Да и с психушки так легко не выпускают на дом. Может, и так. Это же мелочь для Платонова. Да и что тебе этот тетик? У него и авторитета поубавилось. Да и банда его разбежалась вся. Чем теперь помешает? «Уже ничем», — сказал я и покрутил новые часы с дарственной надписью, сверяя время с часами, висявшими на стене. Надо только о себе Витьке Батумскому напомнить, а то он подумал, что раз Латыпова нет, то можно обо всех наших договоренностях забыть. Нет уж, не дождется. «Если что, подсказывай, напомним. И где архив Револьда?» — с напускной строгостью спросил он. «Когда уже его отдашь?» «Что было полезного, отдал». Я усмехнулся, вспоминая ящик с бумагами в нашем тайнике, где было еще много полезного. Остальное — старый хлам. Ремезов усмехнулся. «Но пока это был мой трофей, и кто знает, когда он еще пригодится в ближайшем будущем». И Ремезов его не забирал, оставил лазейку на случай крайних мер, если придется применять необычные методы. У подполковника Латыпова был хороший ученик, который тоже понимал, что иногда надо уметь действовать нестандартно. В это же время Чита, областная психиатрическая больница. Недалеко от крыльца психушки стояли красные «Жигули» четвертой модели, а рядом с ними возился высокий человек в военной куртке и офицерской фуражке. Эдик сидел прямо на ступеньках на постеленном для него одеяле, грызя спичку и глядя куда-то вперед. У него отросла редкая седая борода, руки дрожали, взгляд совсем потух. «Я рассказы читал». Тихим и слабым голосом сказал он. «Ирвинга, про Альгамбру. Вот бы там побывать, в тех местах, Лёша!» «Ты только что говорил», — отозвался военный, разбирая вещи на заднем сиденье машины. «Это замковый комплекс в Испании», — продолжал Эдик. «Арабы строили. Красивое место». Я рассказы про него читал, Ирвинга, Книжка у меня была. Смотри, кто едет, Леша. Это ко мне?» Военный выпрямился, глядя, как к ним медленно подъезжала черная «Тойота». Машина остановилась поблизости. Из нее вылез Мишаня и, сильно хромая, пошел к ним. «Чего надо?» — военный встал у него на пути. «Поговорить хочу с Эдиком, Эдуардом Владимировичем». «А, ты из этих?» — военный искривился. «Из блатных?» «Не совсем», — Мишаня посмотрел на погоны. «Разрешите, товарищ старший лейтенант? Хочу с ним попрощаться». «Говори», — военный махнул рукой. «Все равно он ничего не понимает». Мишаня кивнула в знак благодарности и медленно подошёл к сидящему Эдику, чтобы сесть рядом с ним. «Вот и увидел тебя ещё раз», — сказал он с усмешкой. «Похоже, в последний». «Это ты, Леша, Эдик посмотрел на него. «Ты о чём? Ты же меня к себе забираешь. У тебя жить». «А куда его девать?» — военный повернулся к ним. «Отец же он мне всё-таки, что поделать? Не бросать же здесь, в этих поехавших!» Он махнул рукой и полез в багажник. «Почти как ты и сказал», — зашептал Мишаня. «Надо было подождать на берегу, и череп сам мимо проплывёт. Как там говорил твой этот Марк Тулей?» «Марк Амврелий», — сказал Эдик, глядя поверх плеча Мишани. «Стоик, философ!» «Походу, не помню, только подтолкнуть пришлось, чтобы доехал до реки, зажать в углу. Хотя я чуть не сдох. А ты здорово нас выручил, Эдик. Не ты, так с дец бы мне пришлось. Аж сам Платонов за меня вписался. Эдик не ответил, продолжая смотреть вперед. Не помнишь? спросил Мишаня. Эх, жаль. А кто это? Неважно. Но мало кто мне так помогал, как ты. Мало кто. Не ты, так всё. Ещё летом бы сгинул. А Что я сделал? Эдик медленно посмотрел на него. Ты крутым был. Мишаня положил ему руку на плечо. Вор в законе. Сам Эдик Забайкальский. Тебя весь город знал. Вся область. Все гадали, а что Эдик придумал? А что у тебя на уме? Да без твоего одобрения ничего не выходило. «Большие дела вели с тобой. Жаль, не довели всё до конца. Я не вывезу в одиночку». «Интересно, наверное, было», — прошамкал Эдик и тихо рыгнул. «Обед был сегодня, макароны. А ты, Лёша, читал про Альгамбру?» «Я там был, Эдик, и ты тоже». «Разве?» «Да, место это твоё было». Мишаня с трудом приподнялся и отошел к машине, где его ждал сын Эдика. «Там, если что понадобится», — Мишаня полез в карман, — «то вот». «Не надо мне этих воровских денег», — офицер помотал головой. «Я... Не выделывайся, старлей!» Миша сунул ему пачку долларовых купюр в руки. «Как в Чечню нас кинули, так что то никто потом долги возвращать не пришел». Так что мы сами взяли, что наше. Тоже был там? Да, бери уже. За ним уход теперь нужен. Алексей медленно убрал пачку во внутренний карман и пошел забирать отца. Мишаня посмотрел на них, отвернулся, сел в машину и так быстро рванул с места, что аж забуксовал в тающем снегу.